вглядываясь в даль, волнуется сагайдак, тревожится, а на память неизвестно почему навёртываются только два слова: остановись мгновенье, остановись мгновенье. это в том смысле, чтобы всё остановилось, что может помешать им. на станции раздался гудок паровоза. неужели наш? неужели наш? сагайдак, пригнувшись, взбирается на насыпь Показывает сломахи и чегирину, насколько надо раздвинуть концы рельсов. Партзаны приподняли их лапами и отвели в стороны. Вот и вся техника, вот и вся. А в голове уже отдаётся стук колёс ещё невидимого поезда. А теперь в леса. Бежит по рельсам дрожь. Нервно на перегонки скачут по ним лучки, и уже чихая паром, разбрызгивая искры, надвигается тёмная громада. И вдруг, с разгона оседает паровоз, бешено вгрызается в насыпь, и чёрт знает как переворачивается, а на него с низким треском, скрежетом и визгом наскакивают, разламываясь, громоздясь вагоны. Из их разверзшихся внутренностей клубами вырываются белые облака газы. Газы! испуганно крикнул Иван Бересклет. И затоп пол своими сапожищами в глубину лес. За ним бросаются несколько партизан, подхватывается с земли Василий, да Роман властно придерживает его рукой: "Не беги, брат. Если умирать, то не трусом". В лесу видно, кто-то остановил бересклета, так как тот снова завёл свою эту же газы, наверное, балоны полопались. "Чё на тебя, дурень?" спокойно отозвался старый Чигирин. Это не газы, а мука. Завтра из нее коржей испечем. Опять коржей. С огорчением пробормотал молчаливый Саломаха. И хохот покрыл его слова. А Чигирин недовольно забубнил: "Эйшим макоцветным коржи не по вкусу. Может, олади в с медом захотелось." Глава шестнадцатая. Посоветовавшись с Агайдаком, Чигирин утром начал собираться в монастырский лес, который назывался ещё Синявый, ибо и летом и зимой стоял в такой голубизне, словно её в погожие дни стряхнуло на него барвинковое небо. Смазав каламазио колёса, Чигирин бросил навоз в торбочку с коржом, отбитую косу, грабли И начал запрягать коней. Недалеко на дубе стонали дикие голуби, напоминая ему молодые годы, что прошли в лесах. Дядя Михаила. Куда это вы собрались? На косавицу? Посмеиваясь, подходит к нему чубатаяе близнецы, которые любили покрасоваться своими копными волос и даже в лесах, не обращая внимания на насмешки, мыли их в щёлоке с мятой. Разве вам тут мало травы? Дядьку Михаилу шелковая нужна под бока. Он же ранен на сколком снаряда и на жесткой траве не улежит теперь. Будто всерьез поясняет Роман и Василий прыскает в кулак. Чигирин прищуривает глаз и весело спрашивают старых парубков: у вас чубатые? На чем работают языки? на шарнирах или на шарикоподшипниках. Мать говорила, что на коловоротах. Гогочит Роман и пальцем тычет в грядку телеги. Зачем вам трястись на этих хрёбрах? Перебазируйтесь с вашей таратайки на нашу тачанку. Мы задаром прокатим вас с пулемётной музыкой и ветерком. С тем ветерком, что не выветрился из ваших голов, и его не пожелаем для хорошего человека. Великодушно соглашается Роман и играет гранатами, прицепленными к поясу. То же самое начинает делать и Василий. Чигирин смотрит на близнецов и удивляется: и откуда вы такие убаюканные взялись? Мать же нигде то, а в Челнере родила, потому и до сих пор нас покачивает, показывает все зубы Роман, снова врешь, не от дядька Михайла, что правда то правда. становится серьёзнее парубок. В самом деле, в челне на татарском броде мы родились. Не успела мать вовремя добраться до хаты с полоски, которую жала. Тот челн и до сих пор лежит у нас опрокинутый вверх дном на погребе. Хороша была первая колыбель. Да по тебе видно хорошее, кивает головой Чигирин. Вы же, хлопцы, присмотрите за моим Григорием. Ведён ещё не знает, что такое лесная жизнь. А за нами дело не станет. А вы по секрету далеко собрались на своём одре. Чигирин щурится. А вы угадали. Косить шёлковую траву под бока. Суду всё ясно, ха-хочут сорви головы и деликатно подкалывают дядю Михаила. Если по хозяйственной линии гоните коней то прихватите где-нибудь квашню с закваской, чтобы и мы разжились хлебом, а то из за этих коржей и луна уже кажется коржом. Вы еще не знаете, по чем фунт лиха, хмурится Чигирин. Виж, им коржи не нравятся. Вот вам пока что ножницы. Укоротите Махновские патлы хотя бы на семьдесят пять процентов. А что же нам осталось кроме патл? Нет тебе ни белявый, ни чернявый, ни вечернего свиданница, ни утреннего расставаница, хоть борастут девичьи ножки по травке протопали, будто вздыхает роман, а в глазах так и скачат озорные бесики. Что значит молодость? И Чигирин невольно залюбовался у дальцами, ведь и он когда-то был таким. От лесной дороги, что есть, дух убежит по росе Иванбериск лет. Под заливают его смуглые, как у цыгана, лицо, что так и пышат радостью. Михаил Иванович, где товарищ командир? Тяжело дыша, останавливается он возле телеги. Что там у вас в дозоре? Снова газы или что-нибудь хорошее? Да хорошее! Остановили четырех окруженцев. Они прослышали, что мы разбили карательей, и сразу начали разыскивать нас. Вы как на это? Весть вроде доброе, спокойно говорит Щегирин и быстро идёт к штабной землянке, в которой ещё нет начальник штаба. Но будет и начальник штаба, и сила, и всё будет, когда по-настоящему начнём бить врага. Вот и штабная землянка. Небольшой стол, застланный картой трёхёрсткой, обычный дощатый пол, очаг, одно узенькое оконце. до да два автомата на стене. Что там, Михаил Иванович? Поднимается из-за стола Сагайдак. Первое пополнение пришло. Вот и дождались. Сагайдак взял автомат и вышел из землянки. Вскоре Оныч и Гирин подошли к своим дозорным, которые разговаривали с четырьмя заросшими, почерневшими и измученными бойцами. Двое из них были с винтовками, а двое без оружия. Увидев майора, красноармейцы вытянулись, поправили гимнастёрки. Добрый день, товарищи, поздоровался Сагайдак. К нам пришли? К вам, товарищ майор, отвечает невысокий, широкоплечий боец со шрамом на щеке. Его независимый вид сразу заинтересовал Сагайдак. Кто ж вы будете? Мы трое артиллеристы. Боевать начали у самой границ. Затем попали в окружение, пробивались к своим, но не пробились. По дороге к нам присоединился боец Антоненко. Показал глазами на высокого пухлогобового солдата без оружия. Вчера мы про слышали, как вы от коллашмати и карателей иначе искать вас. Примите в отряд. Оружие есть, пистолет, документы. тоже есть. И вынимает из кармана партбилет. Согайдак раскрывает его, переводит глаза с фотографии на бойца и дружелюбно улыбаются. Ну, значит, товарищ Грицай, будем бить фашистов. Только бить, твёрдо бросает Грицай и облегчённо вздыхает. Видно немало пришлось пережить на дорогах войны. А у вас, товарищ Антоненко, есть оружие? Нет, беспомощно разводит длинными руками высокий боец. Куда ж вы его дели? И известно ли вам, что у нас нет цеих гаузы? Антоненко краснеет, хлопает длинными девичьими ресницами.